Дневник графа Полонского. 14 апреля 1916 года. «Думал, Господь мне горе достаточно отмерил. Надеялся, если не на щедрость, то хотя бы на милосердие. Зря надеялся. Страшно писать, но надо, потому как такое горе в душе держать нельзя. Его бы выплакать до слез нет». Остается только дневник, давний мой исповедальник. Лизенька умерла. Третьего дня нашли у пруда её бездыханное тело. Моя девочка задушена и утоплена. Как жить теперь, не ведаю. Душа взывает об отмщении. Поклялся в церкви перед иконой Спасителя, что найду душегуба и сотру с лица земли. Настеньку отвез к Марии, даже на похоронах сестры быть не дозволил. Боюсь за нее теперь вдвойне, за нее и Митю. А пуще всего боюсь за Оленьку. После смерти Лизоньки она точно умом помешалась, заговаривается и почти не спит, бродит ночами по дому, бормочет что-то, но выглядит на удивление здоровой. Уже давно на щеках ее не было румянца, а нынче цветет, словно роза. В трауре хороша какой-то нечеловеческой красотой. Страшусь, страшусь за свою семью, уповаю лишь на дружескую поддержку. Илья Егорович всегда рядом, и Антонио обещал остаться в поместье, сколько понадобится, чтобы создать для Лизонькиной могилки надгробный памятник. Я знаю, каким он будет. Видел наброски».